Глава пятнадцатая Две недели у меня уходит на то, чтобы немного прийти в себя после отпуска и, наконец, влиться в рабочий процесс. Кира предлагала мне позвонить Денису и встретиться в городе. Сказала, вариантов исхода этой встречи будет два. Первый – это я осознаю, что отпуск закончился, а Денис совершенно не такой желанный и очаровательный, как мне казалось на островах. И второй вариант. Мы без ума влюбимся друг в друга, возьмемся за руки и вместе пошагаем в закат. На всякий случай сестра уточнила у Артура, и он подтвердил, что у Дениса с его бывшей все действительно закончилось. Я от встречи отказалась. Во-первых, привыкла, чтобы мужчина первым проявлял инициативу. Во-вторых, я как будто наслаждаюсь своими страданиями. А в-третьих... Я, наверное, банально боюсь разочароваться, если Денис окажется не таким, каким я его запомнила на отдыхе. Сижу на кафедре и жую яблоко, которое я раньше терпеть не могла, но после отпуска почему-то страстно полюбила. Просматриваю все установленные в телефоне приложения, чтобы удалить те, которыми не пользуюсь. И тут внезапно мой взгляд падает на женский календарь. Сердце на пару секунд необъяснимо заходится, и я перестаю жевать. Сглатываю, чуть не поперхнувшись, слишком большим куском. И, наконец, открываю календарь. По моим расчетам, критические дни у меня должны были наступить в последний день отпуска. Но я не переживала, потому что день туда, день сюда погоды не делают. Но вот две недели – это уже срок». Смотрю в свой календарь, и меня бросает в холодный пот. Одно дело состоять в отношениях и забеременеть, и совсем другое — съездить в отпуск и залететь. Кладу телефон на стол так аккуратно, как будто в моих руках не гаджет, а бомба. Фух. Тяну на выдохе. Взгляд мечется по кафедре, как будто где-нибудь среди кучи книг, журналов и стопок с курсовыми будет большая неоновая надпись «Аля, дура! Купи тест или сходи к врачу!». Горло подкатывает паника, и кажется, не только она. Быстро делаю несколько глотков воды из стоящего на столе стакана и пытаюсь не дать тошноте прорваться наружу. Вскакиваю и резко торможу. «Если я сейчас скажу об этом Кире, то Кира наверняка скажет Артуру, а тот все передаст своему другу. И тогда Денис решит, что я просто хочу его на себе женить». «Нет, надо молчать». Решаю я и медленно опускаюсь на свой стул. «Аля, ты тут!» – произносит наша заведующая кафедры, влетая в кабинет. Ее объемное, но всегда проворное тело быстро лавирует между столами коллег, и она плюхается на стол за соседним. «Завтра составляем расписание, и мне надо признать, что ты мобильна. Потому что если нет, то нам придется подстраивать твой график под занятия студентов». Я молча глазею на нее, хлопая ресницами. «А мобильна ли я теперь?» Если я буду матерью-одиночкой, то мне придется больше зарабатывать. И делать это надо уже сейчас, чтобы у меня были какие-то накопления перед уходом в декрет. Потому что, когда родится ребенок, я работать не смогу. По крайней мере, в привычном режиме. Паника новой волной окатывает меня с головы до пят, и я вздрагиваю. «Ты прямо побледнела», — говорит Зоя. «Нормально себя чувствуешь?» «Нет». Качаю головой и вскакиваю из-за стола. «Зоя Артемовна, можно я, ну...» «Да, иди, конечно». «Выглядишь так, будто сейчас тебя вырвет». «Отравилась, наверное. Суши вчера заказывала». «Иди уже. Утром сообщишь, если тебя не будет на работе». «Хватаю сумку, телефон и лечу прочь из кабинета». «А над графиком подумай». «Летит мне в спину». «Ага». Отзываюсь совсем неинтеллигентно и вырываюсь в коридор. «Мне нужен тест. И врач. И как можно скорее, иначе я сойду с ума от волнения». По дороге забегаю в аптеку, покупаю шесть тестов и мчу домой. Там расправляюсь со всеми шестью и, поставив на телефоне таймер, сижу на полу ванной, глядя на небольшие полоски пластика, которые вот-вот подскажут мою судьбу» так надо дышать ничего же плохого не происходит я не боюсь стать мамой более того я собиралась ею быть правда в браке и попозже но если случится что я уже значит такова моя планида как говорит мама ох мамиш еще как-нибудь надо сказать она и так сетует на то что город портит девушек Теперь скажет, что в подоле принесла. Без злости, конечно, но она у меня жутко ратует за чистоту девушек. Чуток несовременная она у нас с Кирой, что поделать? Так, а если беременна, отцу ребенка говорить вообще? Рано или поздно он узнает. Конечно, Артур ему скажет. Надо придумать речь о том, что я никаких претензий не имею и требовать ничего не буду. И вообще... Запишу, что у ребенка нет отца. Звучит пока тупо. Но лучше так, чем совсем не готовиться. А то придет он такой, спросит, мол, мой детеныш. А я буду хлопать ресницами и взлетать, как в той песне. Фух! Снова дышу, как в кабинете, чтобы не скатиться в истерику. А я к ней близка, между прочим потому что, как только начинаю понимать, как сильно изменится моя жизнь, становится страшно. Можно, конечно, нанять няню, по крайней мере, на 3-4 часа, пока я на занятиях. Но, блин, ребенку ж нужна мама. И интересно, а родившим какие-то выплаты положены? Типа социальное пособие? Я, конечно, не бедствую сейчас, но я и работаю на двух работах. Положим, онлайн я могу себе оставить, а вот с универом будут проблемы. Черт! Шиплю и пальцами в волосы. На тесты намеренно не смотрю, зато слежу за тем, как бежит время на таймере. Тридцать секунд. Десять. Пять. Три. Две. Одна. В ванной раздается противный писк таймера, и в то же самое время звучит звонок в дверь. Я сверлю взглядом плюсик на паре тестов и по две полоски на остальных. Словно зомби, поднимаюсь с пола и тащусь в прихожую. Это может быть только Кира. Скорее всего, на работе узнала, что я плохо себя чувствую, и приехала проверить. Распахиваю дверь и выпаливаю. «Прикинь, я беременна!» Улыбка на лице Дениса чуть стухает, и он опускает ниже букет цветов.